Тулуза Закончилась последняя смена. Главный пульт сказал Всем нам спасибо и с наступающим Новым Годом! А Семёныч сразу же Михалыч, давай уже доставай и наливай. Семёныч, будет так. Сначала мы всё-всё-всё не спеша и внимательно выключим. Я своё уже выключил. Вот пойди проверь, выключился оно или нет. И Ираклию, новому сотруднику, помоги выключить. Зануда ты, Михалыч, 20 лет зануда. Пойдем, Ираклий. Через пять минут. Мы все, давай. Семенович подбросил и поймал луковицу. Будешь подгонять, останешься трезвый. Помой посуду, постели чистые распечатки. Порежь и посоли свою луковицу, где ты их только берешь. И академик сейчас придет. Академик задерживался. Ираклий показал на колбу, спросил с акцентом и скорбью. «Пьем это? А это что?» Семенович проглотил слюну и забубнил. «Это уникальный спирт. Применяется в рабочей смеси наших уникальных искровых камер. Многократная сверхтонкая очистка. Пьется без разбавления». «Как чача, я без разбавления не могу». «Так не говори никогда. Ты физик и грузин. Михалыч, выдай нам на обучение». «Перебьешься, Семенович». «Я-то перебьюсь». а он опозорит нашу смену перед академиком. Михалыч вздохнул и выдал. Обучение началось. «Иракли, перед тобой вода, спирт и сахар. Три, кварка, надо сделать барион». Иракли жалко улыбнулся. А семёныч взвился. «Смотреть в глаза, слушать, запоминать. Вдох, глоток воды, глоток спирта, глоток воды. Выдох, сахар». Семёныч хрустнул сахаром. Иракли округлил глаза. И вы все это во рту смешиваете? А смысл? Кто смешивает? Сказано и показано. Глоток, глоток, глоток. Выдох. Михалыч, кого нам из Тбилиси присылают? семёныч а ведь он прав. Три глотка, три кварка. У- глоток и два Д- глотка. У-Д-Д. Нейтрон. А сахар? Глюоны. Для склеивания. Михалыч, тебе за сеанс глюоны мозги не склеили? Назревала Ссора. Ираклий усилил свой акцент. — Уважаемый семёныч пожалуйста, покажите еще раз ваш нейтрон. Нюансы с одного раза не улавливаются, извините. — А хороший парень, — подумал Михалыч, — неконфликтный. После третьей демонстрации Ираклий все понял и повторил. И до Семеновича наконец дошло, что нейтрон — это трикварка и глюоны. Пришел академик. — Что вы тут без меня? Ираклий сказал — уважаемые старшие товарищи позвольте поздравить вас с успешным окончанием сеанса все выпили стали жевать сахар а михалыч после последнего глотка и выдоха остался сморщенный замер и задумался надо же его осенило на полсекунды раньше чем академик сообщил окончание не особенно успешные камеры работали неважно так и не ясно почему михалыч перебил извините камеры на этом спирту работали На этом. А что? А то. Очистка не идеальная. Чувствуется привкус. Так-так-так. Интересно. Всем налили и пьем внимательно. Выпили внимательно. Академик начал. Ничего не понимаю. Да и лук этот. И посмотрел на Ираклия. Мапотиет, геноцвали. Я первый раз. Мне сравнивать не с чем. Извините, товарищи. А Семенович свое. Отличный спирт. Вечно ты усложняешь, Михалыч. «Или шутишь?» «Какие шутки? Брат моего деда закончил сельхозакадемию в Тулузе». «Что за Тулуза? Это где? При сельхоз? Тут ускоритель у нас». Ираклий заулыбался. «Вся Грузия знает эту знаменитую сельхозакадемию. Предлагаю пост за физиков, ускорительщиков, виноделов и дегустаторов. За Тулузу». Проходной Михалыч пересек последним и услышал за спиной, как один охранник сказал другому. Кто вчера говорил, что грузины не закусывают луком? Еще в пивную заходили с Семеновичем, а перед дверью квартиры рабел из-за лука. Но жена прямо через порог радостно завиляла бедрами. Академик звонил, сказал, что тебя надо беречь и что премия будет за тулузу какую-то. Раздевайся, садись, вот борщ. Все же меркантильные они эти жены. После этого Михалычу стали звонить химики перед каждым сеансом насчет тонкости технологии очистки и просили зайти. Наука развивалась.